Его смуглое лицо сияло, глаза горели воодушевлением. «Поздравляю, миссир капитан! Вы были правы, нас поджидала засада. Но вы настоящий стратег. Дар предвидения – вот что делает воина истинным полководцем. Ауспиция Сунд фауста!» «Я плохо знаю латынь и потому не могу насладиться вашим последним комплиментом», – сказал Серов.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 Люди кука с лихими выкриками поднимались на борт, сваливали на шкаф эти груды ятаганов и огнестрельного оружия, волокли пестрое тряпье, обувь и ремни. Похоже, они разделили трупы турок и магрибцев до гола. Три шибеки, стриж дрост и дятел отвалили от берега. Ванмандер крикнул, чтобы выбирали якорь. Затопотали басы и ноги, хлопнули паруса, и ворон направился в море. Завтра думал Серов.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 Может быть, это сделают всадники Зандадари. Фрегат бесшумно скользил вдоль берега, и следом крылась флотилия Галер. Взгляд Сирова обратился к открытому морю. Там за волнами лежала Мальта, Сицилия, Италия, а за нею за вершинами Альп, которые лет через сто будут штурмовать Суворов, другие страны, Австрия, Германские земли, Венгрия, Чехия, Польша. Наверное, Паршин их уже миновал, подумал Серова.